Первый контакт. Они сели. Передняя часть шаттла сохранила приемлемую аэродинамику, а пилот задействовал тормозные двигатели и воздухозапорники, чтобы замедлить падение. Но все равно создавалось впечатление, что первый след человека на этой новой зеленой планете будет представлять собой громадный кратер. Тем не менее, смертельно раненый корабль все-таки боролся с атмосферой, крутился в турбулентностях и все-таки сохранил некоторую управляемость. Позднее Холстон узнал, что сброс грузового отсека был предусмотрен конструкторами. Пилот отстрелил остатки изкорёженной культи перед самым входом в атмосферу, предоставив искалеченному куску пролететь по небу нового мира, словно свидетельство нового миссии. Не то чтобы посадка была мягкая, они приземлились достаточно жестко под столь неудачным углом, что одного из мятежников вырвало из страховки и бросило телом, летально, на пульт связи, а сам Холстон почувствовал, как у него что-то рвется в груди. Законы физики старались освободить его от ремней, которые Лейн все-таки удалось на нем застегнуть. При ударе он потерял сознание. Все потеряли. Придя в себя, он понял, что они сели, но ослепли. Кабина освещалась только каскадом тревожных огоньков, сообщавших им всем, насколько все плохо. Экраны обзора отключились или разбились. Кто-то рыдал. И Холстон ему позавидовал, потому что ему самому даже дышать было трудно. Мейсон Раздалось у него в ухе. Лейна крикала его через микрофон маски, и, судя по тону, не в первый раз. С, -с, -с, с едва выдавил он. «Мать!» Он услышал, как она закопошилась в соседнем кресле, а потом начала бормотать. «Давай, давай, нам нужен аварийный ток. Вижу я твои сигналы, сука. Нечего мигать мне огнями, говорят, чего здесь нет». Тут тусклый янтарный свет начал сочиться из ленты, шедшей вдоль кабины у самого потолка, обнаруживая на удивление аккуратную картину аварии. Не считая одного мертвого неудачника, остальные были по-прежнему пристегнуты креслом. Сколз, Нессель, Пилот и еще один мужчина и одна женщина из мятежников. Плюс Лейн и Холстон. То, что при посадке выжили обычные, уязвимые люди, означало, что большая часть оборудования кабины цела. Хотя сейчас почти ничего не работало. Даже из коммуникатора, похоже, был изгнан злобный призрак Авраны Керт. «Спасибо тому, кто это сделал», — сказал Сколз, а потом, увидев, что это была Лейн, нахмурился. Всех прошу подать голос. Кто ранен? Тевик. Тевик оказался пилотом, как наконец обнаружил Холстон. По его словам, у него что-то с рукой, возможно, что-то сломано. Никто из остальных не избежал синяков и лопнувших сосудов. Глаза у всех стали ярко красными, но только Холстон, похоже, получил серьезную травму. Лейн решила, что у него треснуло ребро. Сколл с трудом встал с кресла, достал аптечку и начал раздавать болеутоляющее. Холстону и Тевику досталась двойная доза. «Это аварийная дозировка», – предупредил он. «Означает, что вы вообще не будете особо чувствовать боль, даже когда надо бы. В результате можно легко порвать мышцы, если перестараетесь». «Не чувствую в себе желания перестараться», – пробормотал Холстон. Лейн спустила ему комбинезон до пояса и налепила на грудную клетку стягивающую повязку. Таевик получил гелевый гипс, чтобы скрепить кисть. «И каков будет план?» – спросила Лейн, занимаясь повязкой. «Мы миром заселим землю, так?» Тут она подняла голову и обнаружила, что Скоулс наставил на нее пистолет. Холстон видел, что ее так и подмывает съязвить, но она удержалась. «Мы и пятером справимся», – негромко сказал глава мятежников. Его люди неуверенно за ним наблюдали. «И если я не смогу на вас рассчитывать, то так и будет. Выживать здесь будет нелегко. Нам всем нужно полагаться друг на друга. Либо вы теперь будете частью команды, либо вы – пустая трата ресурсов, которые можно отдать кому-то более заслуживающему». Лейн быстро перевела взгляд с его лица на пистолет. «Не вижу для себя выбора. И не потому, что ты собрался меня пристрелить. Мы ведь уже здесь. Что нам еще остается?» «Верно». Сколс неохотно кивнул. «Ты инженер. Помоги нам забрать отсюда все, что может пригодиться. Все запасные материалы из этой кабины». Тем самым он без слов признал, что все, что он планировал использовать для постройки своего нового дивного мира, отрезало вместе с основной массой его последователей перед самым входом в атмосферу. Есть показания снаружи, доложил Теви, которому одной рукой удалось что-то подключить на своем пульте. Температура на 6 градусов выше корабельной нормы, в атмосфере на 5% больше кислорода по сравнению с корабельной. Никаких ядов. Биологические опасности, спросила у него Нессель. Откуда нам знать? Но могу только сказать, что у нас на всех ровно один герметичный костюм, потому что остальные были в грузовом отсеке. Очистка не работает, так что, судя по датчику, воздуха у нас максимум на 2 часа. После этого все замолчали, думая о смертоносных вирусах, поедающих плоть бактериях и грибковых спорах. Шлюс наручном», — сообщила наконец Лейн. Пока все размышляли о приближающейся опасности, она просто думала. «Медицинская установка может провести анализ воздуха на предмет микробов. Если там чужие организмы, мы в заднице, потому что анализатор не справится. Но этот мир терраформирован, так что будем надеяться, что вся зараза здесь земная. Кому-то надо выйти и им помахать». «Вызываешься?» Нехидно осведомился Сколс. «Конечно. Не ты. Бейлс, надень костюм». Он ткнул пальцем в оставшуюся безымянную женщину, а та мрачно кивнула и бросила на Лейн злобный взгляд. «Умеешь работать с меданализатором?» спросила у нее Лейн. «Была помощником врача, так что получше тебя умею», огрызнулась Бейлс. Холстон тут же вспомнил, что это она зафиксировала Тевику кисть. Они облачили ее в костюм, не без труда, потому что это был не жесткий костюм, как у безопасников, а белый ребристый комбинезон, который висел на ней мешком, поскольку подавать в него давление не нужно было. В шляме был набор визоров, способных защитить от чего угодно, начиная с абразивной пыли и кончая жестким излучением солнца. И достаточно камеры экранов, чтобы одевший мог при необходимости идти вслепую. Действуя терпеливо, Нессель подключила меданализатор к системам костюма, а Лэйн сумела с помощью аварийного питания оживить один из малых обзорных экранов шаттла, чтобы показывать картинку с камеры Бейлз. Никто ничего не сказал о тех многочисленных, неизвестных опасностях, которые могли поджидать там женщину, и на которые костюм просто не мог быть рассчитан. Сколс открыл дверь шлюза, а потом закрыл ее у нее за спиной. В Отсутствие тока на замках остальное ей предстояло сделать самой. Сквозь ее линзы они смотрели, как она открывает дверь шлюза, после чего темноту сменил тусклый янтарный свет, а картинка начала раскачиваться. Бейлс пошла из люка наружу. Когда картинка стабилизировалась, перед ними предстало некое видение ада, обуглившееся, дымящаяся, кое-где продолжающая гореть растительность. Наружное аварийное освещение выхватывало клубящийся в воздухе отвратительно желтый дым. «Тут пустошь», — заметил кто-то. Тут Бейлс перестала смотреть в сторону черной канавы, которую шаттл прорыл в почву и направил очки и глаза в сторону леса. Зелень. Была первая беспомощная мысль Холстона. На самом деле там в основном была чуть подкрашенная темнота. Но он помнил, как планета смотрелась с орбиты, и это была именно она, громадная растительная полоса, почти целиком охватывавшая тропики и зону умеренного климата. Он вызвал свои воспоминания о Земле, далекой, отравленной Земле. Его поколение не видело ничего подобного, никакого буйства деревьев, уходящих далеко вверх, превращаясь в сводчатое многоколонное пространство, простираясь во все стороны от дыры, которую пробил кулак Шатла. Это была жизнь, и только теперь Холстон осознал, что никогда толком не видел земной жизни, какой она должна была быть. Тот дом, который он помнил, был просто умирающим, побуревшим огрызком, а вот здесь. Холстон ощутил, как глубоко внутри у него что-то ломается, тихо, почти незаметно. «Выглядит лучше, чем помещение Гилли», – неуверенно проговорила Нессель. «Но тут не опасно?» – уточнила Лейн. «Ты имеешь в виду, не так опасно, как задохнуться здесь?» – презрительно уточнил Тевик. «Короче, меданализатор работает. Здесь, говорится, идут заборы проб». «Слышите меня?» Слабый голос от пульта заставил пилота вздрогнуть. Коммуникатор спекся. Отрывисто бросила Лейн. «Но тут масса всякого, что можно переделать в приемник. Отвечать, кажется, мы пока не можем». «Понятно, слышите ли вы?» Голос Бейлс то появлялся, то затухал. «Не верится, что мы...» «Сколько нужно анализатору?» Резко спросил Сколс. «Он работает», уклончиво ответил Тевик. Уже насчитал высокое содержание микробов, часть опознана, часть нет. Ничего определенно вредоносного. Собирайте припасы и будьте готовы выйти, как только получим отмашку. Не вижу признаков биологической опасности. Это от Бейлз. «Не спеши, ну!» – возмутился неуслышанный Тевик. «Там полно всякой дряни, Желтого индикатора пока нет, но…» Бейлс завопила. Они все услышали это. Гулкой, отдаленно, словно в механизмах челнока, завелось какое-то крошечное существо – Картинка с камеры начала дико метаться. Казалось, Бейл сражается с собственным костюмом. «Мать! Ну надо же!» – бросила Лейн. Холстон только смутно увидел что-то щетинистое, нагастое, вцепившееся женщины в ботинок. Виск продолжался, но к нему прибавились слова. «Впустите меня! Впустите!» «Открыт шлюз!» – крикнул Сколс. «Нет! Стойте!» – потребовал Тевик. «Слушайте, мы же не можем сменить там воздух. Ничего не работает. В шлюзе планетный воздух. Если в нем какой-то дерьмо, мы его получим». Как только откроем внутренний люк, открывай грёбаную дверь. Нессель налегла на рычаг, с трудом отодвигая дверь. На одну безумную секунду Холстон задержал дыхание в ожидании заразы, но тут же осознал, насколько это глупо. Но теперь мы все ее получили. Берите оружие, берите снаряжение. Мы здесь и теперь или выживем снаружи, или умрем внутри. Рявкнул Сколс. Все наружу, быстро. Нессель уже схватилась за внешнюю дверь, взрезая их слабую иллюзию защиты. Снаружи был реальный мир. Они услышали крики Бэйлс, как только открылась внешняя дверь. Женщина лежала на земле у самого шатла, хлопая обеими руками по костюму, легаясь и дергаясь, словно от невидимого нападения. Все, кроме Холстона и Тевика, бросились ей на помощь, стараясь ее утихомирить. Они окликали ее по имени, но она ничего не замечала, отбиваясь от них, а потом попыталась тащить себя шлем, словно задыхаясь. Одна ее нога представляла собой зияющую кровавую рану, ее словно наполовину перепилили. Штанина костюма была взрезана со странной аккуратностью. Нессель сумела справиться с застежкой и стащить с Бейлс шлем, но к этому моменту ее виск уже перешел в ужасающее бульканье, и после того, как шлем был снят, хлынула кровь. Голова у Бейлс пестильно повернулась на бок, глаза были широко открыты, из открытого рта текла кровь. Что-то шевелилось у ее горла. Холстон рассмотрел это как раз тот момент, когда все остальные резко отпрянули. Из застерзанного горла поднималась голова, щелкая двумя лезвиями под парой кривых усов, Разбрасывающих капли крови Бейлс во все стороны, все остальные попытались неловко уклониться. А потом Сколз заорал и яростно дернул ногой отбрасывать от себя что-то, а Холстон увидел, что вся земля вокруг них кишит муравьями десятками муравьев, каждый из которых был размером с его ладонь. Пусть обезьяны и были всего лишь воспоминанием времен Старой империи, но вот пауки и муравьи преследовали человечество по всем концам Земли, а теперь поджидали его на этой далекой планете. В неверном тусклом свете пожаров насекомые остались незамеченными, но теперь он видел их повсюду. Все новые особи выбирались из костюма с каждый раз сопровождением лужи крови из ран, которые эти твари ей нанесли. Сколс начал стрелять. Он был спокоен, до нелепости спокоен, тщательно выцеливая каждую тварь, но все равно попадал через раз, не успевая отслеживать быстрые непредсказуемые движения насекомых. Это было пустое дело». Куда бы Холстон ни посмотрел, на земле были муравьи, не сплошной ковер, но все равно десятки, и они наступали на своих гостей. «Внутрь!» – крикнул Тевик. «Шаттл! Немедленно! Все!» И тут же с воплем упал и покатился, дергая себя за бедро, в которое впился один из муравьев, запустив в него острые мандиблы и выгнув брюшко, чтобы жалить и жалить. Нессель и Лейн протолкались мимо Холстона, чуть не сбросив его из люка в своей спешке вернуться назад. Сколс последовал за ними, подталкивая Тевика перед собой, и поспешно вставляя в пистолет новую обойму. Оставшийся мятежник пытался волочить за ними Бейлс. «Брось ее!» – закричал ему Сколлз. Мужчина, похоже, его не слышал. По нему уже ползали муравьи, а он все продолжал тащить свою стерзанную ношу, которая когда-то была Бейлс, с таким же слепым упорством, как у самих этих насекомых. Лейн сорвала муравья Стевика, но голова насекомого осталась на теле пилота, не рожав челюсти, а нога уже явно пухала там, где жало прошло сквозь костюм. Он орал. И оставшийся на земле мужчина орал тоже. Сколз пытался закрыть дверь шлюза, но вместе с ними туда уже проникли муравьи, и теперь насекомые носились по тесной кабине, выискивая новые жертвы. Холстон присел на корточки рядом с Стевиком, пытаясь убрать муравьиную голову с его ноги, и не забывая о том, что его ребра в этот момент должны были бы громко протестовать. В итоге ему пришлось применить плоскогубцы, а Тевик цеплялся за покрытие пола. Сильные болеутоляющие со своей задачей не справлялись. Подняв голову, Холстон уставился на нее. окровавленные кровавленные оказались странно тяжелыми, металлическими. К этому моменту Сколс уже закрыл шлюз и вместе с Несс и Лилейн поптал насекомых. Кабину постепенно заполняла едкая вонь, которую спускали раздавленные трупы. Холстон обернулся как раз в тот момент, когда они увидели на пультах еще одного муравья. «Не разбивайте приборы», – предупредила Лейн. «Нам может понадобиться». «Это огонь?» Что-то коротко сверкнуло и вспыхнуло у брюшка насекомого, которое оно агрессивно наставило на них. «Прицеливается», – подумалось Холстону. А потом та сторона кабины запылала. Команда отшатнулась от внезапно возникшей струи огня, разбрызгивавшей горящее вещество по тесному помещению. Нессель упала на Холстона и Тевик, сбивая пламя с руки». Линия огня пролегла между ними и шлюзом, поднимаясь абсурдно высоко, горя яростнее и жарче, чем можно было ожидать. А муравей продолжал выпускать струю пламени, и пластик пультов уже начал плавиться, заполняя воздух дерущим горло дымом. Лэйн с кашлем метнулась назад и ударила по одной из панелей, ища аварийную ручку. Холстон догадался, что она пытается открыть заслонку грузового отсека, вернее, там, где был раньше грузовой отсек. Спустя мгновение задняя стена каюты раздвинулась, и Лейн чуть туда не выпала. Скоулс и Нессель ринулись наружу, волоча между собой Тевика, а Лейн подхватила холст на подмышке и помогла двигаться следом. «Муравьи!» – прохрипел он. Скоулс уже осматривался, но каким-то образом орда насекомых, которые они недавно видели, растворилась за те немногие минуты, которые они провели внутри шаттла. Вместо деловито смыкающейся армии насекомых повсюду видны были небольшие группы дерущихся муравьев, набрасывающихся друг на друга или просто бессмысленно бредущих куда-то. Казалось, шаттл перестал их интересовать. Многие уже уходили обратно в лес. «Мы их что, отравили?» — вопросил Сколс, на всякий случай растаптывая ближайшего. «Понятия не имею. Может, просто убили своими микробами?» Лейн плюхнулась рядом с Холстоном. «Что теперь, шеф?» «Почти все наши запасы горят». Сколс осмотрелся с растерянно гневным видом человека, который лишился последних обрывков власти над своей судьбой. «Мы», — начал было он, но за этим словом не последовало никакого плана. «Смотрите», — тихо ахнула Нессель. Со стороны леса приближалось нечто такое, что не было муравьем, большего размера и с большим количеством ног. Оно наблюдало за ними, иначе это назвать было нельзя. У него были громадные темные глазища, словно глазные впадины на черепе. И оно приближалось непредсказуемыми взрывами движения, быстрая перебежка, а потом снова неподвижное разглядывание. Это был паук, чудовищный паук, похожий на щетинистую кривую человеческую кисть. Холстон уставился на неопрятное волосатое тело, широко расставленные лапы и изогнутые клыки. Когда он перевел взгляд на два больших глаза, занимавшие большую часть головы впереди, то ощутил невыносимый шок контакта, словно вторгся на территорию, которую прежде разделял только с другими людьми. Сколлс начал поднимать трясущуюся руку с пистолетом. «Как на записи с дрона», — медленно проговорила Лейн. «Мать, он же длиной с вытянутую руку!» «Почему он за нами наблюдает?» — вопросила Нессель. Скоус выругался, а потом в его руке жахнул пистолет, и Холстон увидел, как пригнувшийся монстр стремительно разворачивается, конвульсивно дергая лапами. На лицо главаря мятежников постепенно наползало отчаяние, такое, при котором человек готов приставить пистолет себе к виску. «Что это я слышу?» – спросила Нессель. Холстон почему-то решил, что это просто эхо от выстрела, но теперь понял, что это что-то большее, что-то вроде грома. Он поднял голову. И почти не поверил своим глазам. В воздухе появилось нечто. Оно росло на глазах, медленно спускаясь к ним. Спустя мгновение оттуда вниз ударил луч света, залив бледным сиянием все место катастрофы. «Шаттл Карста!» – ахнула Лейн. «Вот уж не думала, что его появление меня обрадует». Холстон посмотрел на Сколза. Тот взирал на спускающийся корабль, и как знать, какие горькие отчаянные мысли мелькали у него в голове. Подлетающий шаттл спустился примерно до трех метров над уровнем земли, чуть-чуть поманеврировал и выбрал место посадки чуть в стороне от выжженной полосы, оставленной жестко приземлившейся кабиной. Еще до полной остановки начал открываться боковой люк, и Холстон увидел три фигуры в бронекостюмах безопасников, двое с уже поднятыми винтовками. «Бросайте оружие!» – прогремел усиленный голос Карста. «Сдавайтесь и бросайте оружие! Готовьтесь к эвакуации!» У Сколза тряслась рука, в уголках глаз скопились слезы. Но Нессель положила ладонь ему на локоть. «Все кончено», — сказала она. «Нам здесь нечего делать. У нас ничего не осталось. Прости, Сколс». Главарь мятежников бросил последний взгляд на густой лес, который больше не казался таким дивно-зеленым, живым и похожим на землю. Казалось, там толпятся тени с невидимыми глазами, с хитиновыми движениями. Он с отвращением отшвырнул пистолет, человек, чьи надежды разбиты. «Так, Лейн, Холстон, идите сюда первыми. Хочу убедиться, что вы целы». Лейн не стала медлить, а Холстон поплелся за ней, ощущая только совсем слабенькую боль, но все равно испытывая немалые трудности в дыхании и ходьбе, странно отделяясь от собственного тела. «Идите внутрь», – приказал им Карст. Лейн остановилась у Люка. «Спасибо», – сказала она без своей привычной насмешливости. «Думала, я вас тут оставлю?» – спросил Карст, продолжая смотреть вдаль. Думала, Гьюин мог. Он хотел, чтобы они так думали. Не похоже было, чтобы Лейн это убедила, но она помогла Холстону забраться следом. «Давай забирай своих пленных и летим отсюда!» «Никаких пленных!» – заявил Карст. «Что?» – попросил Холстон, и тут подручные Карста открыли стрельбу. Оба первыми выцелили с колза, и главарь мятежников упал мгновенно, даже не вскрикнув. После этого они навели оружие на остальных двух, но Холстон налетел на них с криком, требуя остановиться. «Что вы делаете?» «Приказано!» Карста толкнул его, Холстон успел увидеть, как Тевик с Нессель пытаются спрятаться от винтовок за разбившейся кабиной. Пилот мятежников упал, с трудом поднялся, схватившись за раненую ногу и дернулся от попадания одного из безопасников. Найсель добежала до леса и исчезла в темноте. Холстон смотрел ей вслед с чувством ужаса. «Не лучше ли мгновенная смерть?» «Конечно, лучше. Однако ему такой выбор никто не предложил». «Нам надо ее вернуть живой», — настаивал он. «Она нужна, она ученая, у нее никаких пленных, никаких главарей новых бунтов», — сказала Мукарст, пожимая плечами. А твоей женщине, там, наверху, наплевать. Лишь бы в жизнь ее драгоценные планеты не вмешивались. Холстон моргнул. «Керн? Мы здесь, чтобы все для нее подчистить», — подтвердил Карст. «Она и сейчас нас слушает. У нее палец на выключателя всех наших систем, так что мы только сюда и обратно». «Вы договорились с Керн, что прилетите и нас заберете?» — уточнила Лейн. Карст пожал плечами. «Она хотела, чтобы вас здесь не было. Мы хотели вас вернуть. Мы заключили сделку. Но сейчас нам пора». Но нельзя же!» Олстону стремил взгляд в гущу леса. «Вызволить Нессе только для того, чтобы ее казнили?» Он замолчал в глубине души, признавая, что просто рад оказаться в безопасности. «Итак, Керн», — громко проговорил Карст, — «что теперь?» «Мне что-то не хочется идти за ней туда, и, полагаю, это стало бы еще большим вмешательством, которого ты не желаешь». Отрывистый враждебный голос Авраны Керн зазвучал от пульта связи. «Ваша неэффективность поражает, как скажешь», — буркнул Карст. «Мы возвращаемся на орбиту, верно? Так ведь?» «На данный момент это представляется наименее нежелательным вариантом», согласилась Керн, все так же недовольна. «Улетайте, а я уничтожу упавшее судно». «Что? Она это может?» – прошипела Лейн. «То есть она могла бы...» «Это типа единственная попытка. Она захватила управление нашим дроном», – объяснил Карст. «Она воткнет его в обломки, а потом вызовет управляемый взрыв реактора. Сажет обломки, не расплющив тут все вокруг». Не хочет вроде как, чтобы ее драгоценные обезьяны играли во взрослые игрушки. «Ну, мы гребаных обезьян тут не видели», – проворчала Лейн. «Выметаемся отсюда».